524. Октябрь 9. Да, да, да. Только установив ближайшую связь с учителем, можно мерую полную почерпать из луча. Потому и говорится о постоянном стремлении и о том, чтобы образ учителя был в сердце. Постоянство вообще не лишь этим путём достигается, Все это известно, но почему же не применяется то, что является в жизни самым насущным? Все проблемы, все трудности разрешаются этим нерушимым единением, когда вместе победно идем через жизнь. Не в том дело, чтобы не иметь трудностей, а в том, чтобы успешно через них проходить. Так снова и снова приходится говорить о единении и возвращаться к тому, что, казалось бы, уже известен давно. Если чувствуете, как горы неразрешённых условий и трудностей толпятся вокруг, громозясь всё выше и выше, учителя призовите, устранив с ним теснейший контакт. Не в жалобах, не в сетвах их, не в возложениях, не в просьбах о помощи, но именно в тесном и непрерываемом контакте с учителем лежит решение жизни. Только тогда луч можете видеть свою силу, когда всё сознание полагается на нас. Отбросьте все соображения момента, чтобы тем легче устремиться беспрепятственно. Ведь близость требует осознания, а оно возможно лишь при полноте и нераздельности устремлений. Начинать и кончать день можно с именем Владыки на устах, а также и всякое дело. Древние христиане сознательно действовали формулой «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Действуя во имя Владыки, действуйте во имя Сына. Так надо стать еще ближе. Пусть все происходящее, и хорошее, и плохое, все, что творится вокруг, лишь приближает ко мне. Почему в сутолке дня надо забывать об Учителе? Почему имя его не сделать броней у каждого действия? Почему вместе с ним по обед на идти через всё, что преподносит жизнь? Почему не идти, твёрдо ступай? Что может сказать ученик, забывший об учителе, в своё оправдание? Жалобы, сетования, недовольство, раздражение, страх, злоба и все прочие чувства при установлении связи с учителем исключаются. Они не нужны ни вам, ни мне. Сор мешает общению, сор мешает контакту. Ссор мешает близости. Какие же найти еще слова, чтобы дошли они до сознания и остались в нем запечатленными огненно? Учитель хочет доступ в сознание ученика видеть всегда открытым и не загроможденным ничем. Опасные переходы можно пройти твердо и в доверии, полагаясь на проводника, одному не пройти. И разве возможно предусмотреть все опасности и грозящие? Лучше спокойно и в доверии идти, полностью полагаясь на ведущего. Полагаясь, но не возлагаясь, в этом вся разница. Учитель — носильщик, и мертвые тела не обещал переносить. Утрата доверия к учителю равносильно утрате связи. Всеми силами укрепляйте спасительную связь. Заблуждаться и ошибаться могут люди, но не учитель. И ты, нашедший образ учителя в сердце своём, будь твёрд и непреклонен и устоишь, как скала.